Глава сороковая. Он немедленно заметил, какая она бледная и встревоженная. Синие глаза, которыми так восхищался, мистер Ивертон полнились волнением. Миссис Мотром, несомненно, была очень красива, и тут его взгляд упал на каталог, который она протягивала гостю, держа обеими руками. Мистер Ивертон, я так рада вас видеть! Я страшно испугалась! «Какой ужас! С каждой минутой я все больше пугаюсь! Но вы-то скажете, что мне делать?» «Что случилось, дорогая? Я просто видеть не могу, как вы страдаете!» «О, вы так добры! Какое облегчение с кем-то поделиться, потому что я не знаю, что делать!» Миссис Мотром сунула хозяину каталог. «Посмотрите сами!» Мистер Эвертон поправил очки. «Так-так, сейчас список яблоневых сортов. Вы хотите посадить яблоней?» «Нет, смотрите! Ну, разве вы не видите? Здесь надпись, здесь и вон там!» Указала она пунцовым ногтем. Она уже потускнела, но была очень отчетливой. Она появилась, когда я поднесла листок к огню дома у мисс Донкастер. Я хотела чем-нибудь заслонить лицо, и вдруг на бумаге появилась эта надпись на немецком. «Я не знаю немецкого», — признал мистер Ивертон. «И вы, наверное, тоже?» «Нет, знаю. Мы учили его в школе у мисс Браун. И Я делала успехи. Это значит бараний в понедельник половине пятого. Мисс Донкастер всегда пьет чай бараний, когда ездит в Марбори за покупками. Разве это не ужасно?» Мистер Ивертон уставился на гостю добродушно, но ошеломленно. «Боюсь, я не вполне понимаю». Вы уверены, что не ошиблись? На этой странице, по-моему, нет ничего, кроме самого обычного перечня яблоневых сортов. Ида ощутила внезапный прилив упрямства. Она здесь была! Просто выцвела! Если поднести листок к огню, возможно, она снова появится. Мистер Ивертон успокаивающе произнес. Хорошо, хорошо, давайте попробуем. Миссис Мотром подошла и включила маленький электрический камин стоявший перед пустым очагом. Никто не угадал бы, какие отчаянные мысли носились и гремели, скрытые добродушным, озадаченным обличием мистера Ивертона. Один шанс из миллиона, и он вот-вот угодит в ловушку. Проклятая корга Дон Кастер забрала каталог и ушла с ним. Он сообразил, что случилось это в тот день, когда она заглянула в сад, и он позволил ей в одиночку пройти через дом. «Маленькая оплошность, и все потеряно». Видимо, она из любопытства сунула нос в кабинет и захватила его каталог. Нужно было уничтожить его, прочитав сообщение. Ну да, чтобы слуги гадали, чего он жжет бумагу, в то время как им с утра до ночи твердят, что нужно экономить каждый клочок. чего он не сдал каталог в утиль. Ну да, чтобы кто-нибудь принялся разводить им огонь. Нет, он поступил правильно и благоразумно оставил его лежать на столе среди прочих, как будто тот ничем от них не отличался. Он поступил правильно и всегда будет это утверждать, потому что до сих пор и план, и общая безопасность дела зависели от того, чтобы жить именно так, как ожидали окружающие. Случись нечто, хотя бы на йоту, отклоняющееся от нормы, нечто, что назвали бы странным, и план оказался бы под угрозой. Нет, он все сделал правильно. Провал был один шанс из миллиона. Мысли то шептали, то гремели в мозгу мистера Ивертона. И среди них таилась подозрительная и сдержанная внутренняя сущность. Он очень хотел выжить, достичь безопасности и избежать поражения. Мистер Ивертон наблюдал, как накаляется батарея. Внутреннему зрению предстала маленькая яркая картинка. Страницу подносят к огню. И она сворачивается в пламени, рассыпается, превращается в безвредный пепел. Он мог бы сжечь каталог, но это его не спасет. Ида Мотром под присягой расскажет то, что видела. И уничтожив страницу, он подпишет себе смертный приговор. Впрочем, он уже и так приговорен. Он сомневался, уничтожить страницу или нет. Но уничтожить надо было не страницу, а Иду Мотром. Если он застрелит ее теперь, то спрячет труп чулани под лестницей и таким образом получит час-другой, чтобы убраться. Машина, стоящая в гараже, через четверть часа будет уже на ходу. Если он успеет добраться до Марбери, то спасется. Но нужно доехать до города раньше, чем Иду найдут. Мистер Ивертон сунул руку в карман и нащупал маленький пистолет, завернутый в платок. Крошечная смертоносная вещица ничуть не похожее на громоздкое старое оружие, из которого он убил Харша. От маленького пистолета мало шума, никто в округе даже ухом не поведет, когда услышит выстрел. На это он и ставил, стреляя в Харша. И все прошло благополучно. Почти одновременно щелкнул выключатель, батарея накалилась, и Ида Мотром, обернувшись, сказала, «По-моему, она уже достаточно горячая». Никогда до последнего дня своей жизни она не была так близка к смерти, как в ту минуту. Мистер Ивертон развернул платок, в котором был пистолет. Рука в кармане шевельнулась, и тут в комнату вошла Дженни Смит. Никто из них не слышал ни звука, пока девушка не оказалась на пороге. Ида Мотром сказала «Привет!». Мистер Ивертон вытащил из кармана руку, но пистолета в ней уже не было. «И что теперь?» «Ждать и смотреть!» «Если миссис Мотром не проболтается, но нет, она никогда не умела держить язык за зубами, пока она считает, что надпись в каталоге адресована «Мисс Кастер, шанс есть». Но как только мисс Донкастер узнает, она заговорит. Он живо представил, с каким смаком старуха его обличит. Он с приятной улыбкой повернулся к девушке. — Как поживаете, мисс Дженнис? Я выключу камин миссис Мотром. Наш маленький эксперимент может немного подождать. Честное слово, так действительно будет лучше, дорогая. Но Ида Мотром уже открыла каталог. — У меня нет секретов от Дженнис. — Слушай, Джен." «Это просто невероятно!» И она выболтала все. Про визит к мисс Мари Энн, про каталог, которым заслонила лицо от жара, про строчки, которые выступили на полях и вновь пропали. А вот мистер Ивертон не верит, но там написано по-немецки в барани в понедельник половине пятого». «Какой ужас! Мисс Дон Кастер!» Дженнис остановилась у складного столика, за которым Ида играла в бридж. Сейчас он был сложен, на нем стояла старая миска литого стекла, полная сентябрьских роз. От цветов поднимался аромат. Дженни знала, что они там, но смотрела не на них, а на Иду, сидевшую на каминном коврике с каталогом в руке. Девушка не могла отвести взгляд, потому что уже видела его раньше, но не в руках Иды, а у мисс Донкастер. «Мисс Донкастер сказала, я никогда не выписываю их, а беру у соседей. Это каталог, не ее, а мистера Ивертона. Думаю, он не хватится. Я нигде не видела такого беспорядка, как у него на столе». «Так она сказала. Я просто взяла каталог и унесла к себе». Мистер Ивертон неторопливо подошел к двери и закрыл ее. Потом встал у выхода в сад глядя на обеих. Позиция была отличная. Он видел ту и другую, и свет падал нужным образом. И Мотром взглянула через плечо и воскликнула. «Они проявляются!» Мистер Ивертон произнес. «Мисс Мит?» Дженнис обернулась. Он увидел что-то в лицо девушки и негромко спросил. «Что случилось, мисс Мит? В чем дело?» Она поднесла руку к лбу и ответила слабо, но твердо. Здесь так жарко. Пожалуйста, выключите камин. Думаю, гораздо приятнее будет в саду. Ира, Ида, выронила каталог. Джен, тебе нехорошо? Да, мне нужен воздух. Она больше ничего не сумела придумать. Но «Ну, что толку? Мистер Эйртон не двигался. И тут, пока Ида мотром смотрела на подругу, Круглыми удивленными глазами что-то шевельнулось в саду за спиной мистера Ивертона. Из куста сирени показалась голова Сирила Бонда. Он держал маленький лук и стрелу и не сводил взгляда с воображаемых индейцев. Дженни ощутила прилив тепла. Она солгала, что ей душно. На самом деле она страшно замерзла. Она не сознавала, насколько пока не почувствовала тепло. И девушка поняла – это надежда и принялась молиться от всей души. Мысль о том, что есть вероятность больше никогда не увидеть Гарта, леденила ее, но страх начал уходить. Сирил, яростно глядя на врага, который намеревался снять с него скальп, вдруг понял, что оказался ближе к окнам гостиной миссис Мотрам, чем хотелось бы. Он вообще не собирался сюда приходить, но когда выслеживаешь врага, нужно упорно идти по пятам. Так или иначе он подобрался слишком близко к окну и, черт возьми, мистер Ивертон стоял всего в ярде. К счастью, он не смотрел в сторону сада, но мог и обернуться. Сирил приготовился к бегству, но вдруг что-то остановило мальчика. Он видел спину мистера Ивертона и мисс Смит, стоявшую в середине комнаты, и миссис Мотрам у камина. Мисс Смит от чего-то выглядела странно. Мистер Ивертон держал руку в кармане, и вдруг, о, ужас, вынул руку уже с пистолетом. Ого! Лишь на секунду Сирил ощутил радостное волнение, но потом он услышал, как мистер Ивертон, нацелив пистолет на мисс Смит, сказал негромко, но очень отчетливо, «Вы обе не двигаться!» Сирил выполз из сирени, Хотя и не помнил как.